Шумные и дружные застолья – символ русского народа. Какой праздник без посиделок? Всё праздновали целой улицей. Особенно свадьбы. А как иначе? Летом ставили длиннющий стол во дворе и лавки. Зимой же раскрывали стол-книжку. Были они в каждом доме. Да и посуда, сервизы, приборы на 20-30 персон. Необходимость наших буфетов. Иногда кажется, и зачем это тут всё стоит? а как гости приходят, так иногда и мало становится. Да, сейчас это вырождается. Люди становятся разрозненными, далекими. А тогда ютились за одним столом, сидели, словно келька в банке. И ничего, в тесноте да не в обиде. Слышали поговорку? Вот. Главными блюдами было то, что недорого и сытно. Конечно же, самое главное – картофельное пюре». К нему прилагались всякие котлетки, салатики и блинчики, фаршированные всякой всячиной, ливером, яблоками, сгущенкой. Пекли огромные стопки блинчиков на тяжелой чугунной сковородке, которая предназначалась специально для этого. Больше на ней ничего не жарили. Перед началом процесса ее нужно было прокалить солью. А дальше сковороду немного смазывали растительным маслом с помощью марли, намотанной на вилку переворачивали и снимали блинчики женщины руками. Так и удобнее, и аккуратнее. А то, что пальцем больно – ерунда, привыкнут и потом больше не будут чувствовать. Если блинчики предназначались для начинки, их обжаривали только с одной стороны, если нет, то с двух, а потом перекладывали на тарелку, щедро смазывали сливочным маслом, обычно это делал кто-нибудь из детей, и посыпали сахаром. На компанию пекли огромную стопку, пользуясь для скорости и удобства, сразу двумя сковородками. К Вите и Маше в гости приходили родители Маши, сестра Рая с мужем, сестра Галя с мужем, кум Виктора и его жена, их дочь, их теща, ее муж, брат жены кума, соседка и ее муж, сын подруга и, ой, кого там еще не было. Мужчины, что постарше, пили собственный самогон что помладше – покупную водку пшеничную. Женщины пили вино, те, что посмелее – тоже водку. Маша пила сок, но пела и смеялась громче и задорнее всех. «Съешь котлетку, Сашуль!» – предлагала Татьяна сладким голосом куму Виктора. «Не хочу! Что, эй, дома их не поем, что ли? А салатик хошь «Какой?» – на секунду заинтересовался муж. «Селёдочку под шубой?» Поднося большую стеклянную салатницу к носу мужчины, ворковала его жена. «Ой, ты что забыла? Я не люблю селёдку!» Ворочая нос, ответил Александр. Маша из-под тишка посмотрела на эту сцену и внутри себя негодовала, но сделала вид, что ничего не замечает. А блинчики с ливером? Не люблю ливер. «Тань, да кушай ты сама, он же не маленький, пусть сам себе положит то, что захочет. Тут большой выбор» произнесла Маша через стол довольно дружелюбно. «Ой, да если ему не напомнишь, он так и будет пить, а покушать забудет. Может, он не голодный просто. Да как это так? Уже пора обедать, я его специально дома не кормила. Расслабься и отдыхай. Пусть сам о себе позаботится», – не уступала Маша. «Ой, ладно, ты права». Согласилась женщина и на целых минут десять отстала от мужа. Впрочем, что она говорила, что нет – Он не обращал на неё никакого внимания, поглощённый каким-то спором с Виктором. «Это какое-то безобразие. Я это не люблю, то не люблю. Король какой-то. А она как барашек блеет. Скушай, Сашенька, котлеточку. А Сашеньке лишь бы стаканчика прокинуть скорее. Фу! Знаешь, мне вот с тобой повезло, ведь, Причитала после праздника Маша, когда все разошлись. «Да неужели?» Усмехнулся мужчина. «Да!» Ты вот непривередливый, кушаешь практически все, а так с ума можно сойти, голову еще ломать, угождать на каждом шагу. Просто нас в семье было восемь детей, а как говорится в большой семье, клювом не щелкай, что дает мать, то и ешь. Старшие еще у младших, что повкуснее, урывали. А мне с Настей доставалось что-нибудь такое, простое, да и война, голод. А он всего один в семье рос, еще и мать у него поваром всю жизнь проработала». Вот он и избалованный такой. Ужас! Это же с ума можно сойти с таким мужем. Я бы за такого никогда не пошла. Даже если бы он был очень хорошим, вот уж не знаю, в чем он так должен быть хорошим, чтобы пересилить этот жирный минус. Хм, промямлил муж. А если бы ты его полюбила, что бы тогда? Любовь? Любовь – это лет пятнадцать нужно. Глупым девочкам. Вот некоторые выскакивают замуж по любви а потом через годик эта любовь заканчивается. И что тогда? Как жить с этим человеком? Замуж нужно выходить разумно, за хорошего человека. То есть ты меня не любила, когда вышла замуж?» – разочарованно спросил Виктор. «Ты мне был симпатичен. Да и как бы я тебя полюбила, если мы знакомы были месяц? Самое главное, что я в тебе увидела, это то, что ты хороший человек, которого я смогу уважать». «А это для меня важнее, чем любовь». «Хм, а если бы ты ошиблась, как ты за месяц поняла, что я хороший? Ведь вначале-то все хорошие, а вот потом всё открывается. Что, если я не такой, как тебе казался?» «Ты оказался даже лучше», – немного растерянно ответила Маша. «Но ты говоришь, что замуж нужно выходить осознанно, а сама вышла через месяц после знакомства». Негодовал Виктор. «Ну, для меня месяц было, как несколько лет. Я очень хорошо разбираюсь в людях, особенно в мужчинах. За мной их столько бегало. Я уже научилась отлично разбираться», – объяснила Маша многозначительно и серьёзно, разжёвывая каждое слово, как для ребёнка. «А...» – ответил Виктор и замолчал. Эта тема была ему неприятна, и он решил дальше не продолжать. «Да, говорят, женщина должна быть постоянно неразгаданной книгой для мужчины» чтобы она его продолжала интересовать. Только Маша не то, чтобы неразгаданной книгой была для Виктора, так целым двенадцатитомным учебником по ядерной физике, на китайском. А самое страшное, что она сама толком не знала себя и того, что хочет. Это ей, несомненно, придавало шарма, но иногда страшно раздражало.